Глава вторая. Итак, начинаем издалека. пра пра Прапрапрадед Нерона, Гней Домицей, в бытность свою трибунам поссорился с понтификами, так как те на место его отца выбрали не его, а кого-то другого, и за это отнял у жреческих коллегий право избрания новых членов, передав его народу. Примечание. Свято не смешивает двух домициев отца победителя Авернов и Аллаброгов в 122 году, и его сына, который в 104 году был трибуном и провел закон о пополнении жреческих коллегий, а в 92 году был цензором с лицинием Красом. А в бытность консулом он после победы над Аллаброгами и Авернами, проехал по провинции на Слоне, сопровождаемый толпой воинов, словно в триумфальном шествии. Это о нем сказал оратор Алициникрас, что нечего удивляться его медной бороде, если язык у него из железа, а сердце из свинца. Сын его в должности притора потребовал от сената расследования поступков Гая Цезаря в его консульство, считая их совершенными вопреки знамениям и законам, а затем должности консула он пытался лишить Цезаря начальства над гальскими войсками и был незаконно назначен ему преемником. Примечание. Сын его, смотри, главу о Юлии, о его попытке самоубийства при взятии Корфиния, смотри, Плиний и Сенека о благодеяниях. В самом начале гражданской войны он был взят в плен в Карфинии, отпущен на свободу, явился на помощь к масилийцам, теснимым осадой, потом внезапно покинул их и, наконец, погиб в бою при форсале. Человек он был слабый духом, но грозного нрава. Однажды в отчаянном положении полный страх он решил умереть, но потом в ужасе передумал, Принятый яд изверг рвотой, а своего лекаря отпустил на волю за то, что тот, зная своего хозяина, предусмотрительно дал ему яд слишком слабый. И в то же время из всех советников Гнея Помпея он один предложил считать врагами всех, кто держался середины и ни к какой стороне не примыкал.